Творчество в коллективе Далеко не все трейдеры работают в одиночку. Даже тем, кто предпочитает самостоятельную торговлю, сотрудничество может дать пользу. В книге «Гениальность в группе» Сойер отмечает, что инновации обычно рождаются из коллективного взаимодействия, а не благодаря индивидуальной одаренности. Он приводит пример братьев Уилбера и Орвела Райт, которые разработали высокий интерактивный подход и создали первый самолет. Они писали, что постоянно обсуждали идеи и решали проблемы вместе. Сотрудничество способствует творчеству, поясняет Сойер, поскольку инновации всегда возникают из серии искр, а не из одной вспышки озарения. Он сравнивает этот процесс с импровизацией джазовых исполнителей и выступлениями комедийных трупп. Каждый участник вдохновляет других, и на стыке идей рождается новая мелодия. Импровизируя, ансамбль не стремится к конкретному результату. Скорее наоборот, в спонтанном взаимодействии кроется источник творчества. В своей книге Сойер описывает семь признаков творческого сотрудничества. Первый. Инновации требуют времени. Творческий результат — это итог длительного креативного процесса а не мгновенное озарение. Второй. Успешные команды умеют слушать. Их участники открыты к идеям других и могут менять свои взгляды. Третий. Идеи коллег имеют ценность. Творчество рождается там, где участники адаптируются и подхватывают предложения коллектива. Четвертый. Результат появляется постепенно. Творчество не планируется заранее, а рождается органично в процессе взаимодействия участников группы. Пятый. Появляются неожиданные вопросы. Разные взгляды подсвечивают возможные проблемы с новых сторон, создавая многогранное понимание. В ходе обсуждения группе иногда приходится корректировать идею. И это часть процесса. Шестой. Существует право на ошибку. Идеи могут оказаться провальными, и от них часто отказываются в пользу более продуктивных что не всегда правильно. Творчество — это процесс, который состоит не только из положительных результатов, но и из множества проб и ошибок. 7. Креатив растет снизу вверх. В джазовых или комедийных коллективах нет жесткой иерархии или заранее спланированного сценария. Там нет главных и подчиненных. Каждый участник вносит вклад благодаря взаимодействию на равных. Ключевой вывод – трейдинг – командный спорт. В сфере торговли такая точка зрения кажется необычной. Трейдинг часто воспринимается как индивидуальное ремесло, где один человек находит и реализует рыночные возможности. Это представление подтверждается множеством трудов, включая книгу Джека Швагера «Маги рынка». В ней успех рассматривается как результат личных навыков. При этом полностью игнорируется влияние коллектива, в котором успех становится возможным. Однако на практике такой подход не всегда эффективен, что, возможно, объясняет низкий уровень успеха среди трейдеров-одиночек. Представим трейдера по имени Мэл и понаблюдаем за его обычным торговым днем. Он торгует на собственном счете в оснащенном аркадном офисе где ему доступны передовые технологии и обслуживание с невысокой комиссией. Кроме того, работа в коворкинге позволяет Мэллу общаться с коллегами, что помогает отвлечься от торговли. В офисе каждый использует свои ресурсы, деньги, инструменты и стратегии. В итоге обсуждения чаще ограничиваются поверхностным обменом мнениями. Группа собирается вместе, чтобы разделить накладные расходы, а не действовать как слаженная команда. С утра Мэл читает новости, анализирует ситуации на рынках и обновляет торговые планы. Он активно следит за несколькими исследовательскими сервисами, чтобы ничего не упустить. Как трейдер, торгующий на импульсных движениях, Мэл ищет акции в узком ценовом диапазоне с растущим объемом. Именно они становятся главными триггерами для резких рывков. Когда Мэл видит прорывы, совпадающие с направлением движения рынка, он повышает цену заявок и старается войти в движение как можно раньше. Если после прорыва торговый оборот снижается, Мэл быстро фиксирует прибыль. Но если продолжает расти, особенно на выходе из долгосрочного диапазона, он с большой вероятностью будет дольше удерживать позицию. Стратегии Мэла приносят доход на активных, волатильных рынках, где необходимые ценовые движения случаются регулярно. На спокойных рынках с вялой динамикой он, как правило, просто наблюдает со стороны. Теперь посмотрим на трейдера Хассе, работающего в команде из четырех человек. Руководитель обладает глубоким опытом в макротрейдинге, особенно в кредитных ставках и валютах. Старший трейдер, Торгует широким спектром товарных фьючерсов. Сам Хассе занимается акциями и ETF, применяя стратегии пробоя. Четвертый участник, младший трейдер, проводит количественные исследования и торгует по импульсным моделям, основанным на своих находках. Команда работает как единое целое. Участники регулярно обмениваются идеями и наблюдениями, полученными из разных сегментов рынка. Каждый получает пользу из взаимодействия. Руководитель может заметить мощные продажи в европейских активах, особенно периферийных стран, а старший трейдер отметит сильную динамику в золоте. Младший трейдер делится аналитикой, указывающей на чрезмерно бычье настроение в секторе пут и кол опционов, сигнал, что рынок может ослабнуть. Хассе может заметить, как после неудачной попытки отскока Продавцы вновь давят на рынок, а котировки приближаются к минимумам предыдущего дня. Он объединяет информацию от коллег и предлагает идею продавать акции на прорыве к новым минимумам. Остальные внимательно следят за его сделкой, ведь результаты помогут понять, появится ли нисходящий тренд на всех рынках. И Мел, и Хосе – опытные трейдеры с похожим стилем торговли но их подходы разительно отличаются. Мэл работает самостоятельно и не может отслеживать множество рынков одновременно. Хасе, наоборот, оперативно получает обновленную информацию о рынках и результаты исследований младшего трейдера. Это укрепляет его уверенность в своих идеях и побуждает искать новые. Командная работа трейдеров напоминает импровизацию джазовых музыкантов или комиков, о которых подробно писал Сойер. Участники взаимодействуют друг с другом и создают комбинации, которые сложно придумать в одиночку. Например, когда старший трейдер делится наблюдениями о сырьевых товарах, Хасе воспринимает это как ценную подсказку для торговли ETF на сырье и энергетику. Его мысль, в свою очередь, подсказывает руководителю рассмотреть возможность сыграть на валюте стран-экспортеров сырья. Мэл тоже способен глубоко оценить межрыночные взаимосвязи, но ему не хватает того, что есть у хассе импровизации в командном подходе, которое позволяет мгновенно обработать массив данных. Когда люди занимаются по-настоящему интересным делом, используя свои сильные стороны, они входят в состояние потока, источник творчества и продуктивности. СОЙР описывает групповой поток как погружение команды в условия, когда участники дополняют друг друга в обработке информации. Сюжетная линия рождается естественно и спонтанно из импульсов каждого. Один подхватывает идею другого, и совместная работа набирает силу. В торговле групповой поток ⁇ это состояние, в котором трейдеры, действующие вместе, вдохновляют друг друга идеями. Это по СОЙРу. Творчество поиска проблем, а не просто решения задач. В такой среде делаются уникальные открытия. Ключевой вывод: креативность рождает адаптивность. Когда трейдер работает в одиночку, масштаб его мышления неизбежно сужается. Его задача анализировать движение цен, управлять рисками и отслеживать новости. Это делает его работу реактивной. В таком узком фокусе трейдер не может обрабатывать информацию а огромное количество данных остается без внимания. Это особенно проблематично, когда рынки меняются. Вместо того, чтобы адаптироваться к новым условиям и действовать, трейдер-одиночка, как Мэл, застревает в старых шаблонах мышления. Джазовый музыкант может импровизировать один, но его энергия оживает и вдохновляет других только в коллективной импровизации.